следующее утро по всему магазину разлито какое-то странное напряжение. Автоматическая дверь передо мной отъезжает в сторону. И едва я успеваю войти, как тут же натыкаюсь на постоянного покупателя, застывшего с испуганным видом перед журнальной стойкой. Женщина, которая каждое утро забегает за кофе, торопливо проносится мимо меня наружу, а еще двое мужчин еле слышно перебрасываются словами — затаившись у полок с хлебом. Пытаясь понять, что происходит, я отслеживаю, куда устремлены взгляды всех, кто в зале, и замечаю средних лет мужчину в потрёпанном костюме. Он бродит по магазину и что-то говорит покупателям. Я прислушиваюсь и понимаю, он делает им замечания. «Стой, куда прёшь? Не растаскивай грязищу по полу!» визгливо одёргивая тон парня в грязной обуви. «Эй! Чего бардак развела? Не видишь, как всё аккуратно расставлено?» кричит на женщину, выбирающую шоколадку. Все, кто в зале, поглядывают на него с опаской, не представляя, что делать, если вдруг настанет их черёд. Перед кассой затор. Наш директор занят по уши, оформляя посылку с клюшками для гольфа. А дат... Себя, не помня, барабанит по клавишам кассы. Очередь всё длиннее, и странный мужчина начинает цепляться к каждому, кто выбивается из общего ряда. «Эй, а ну-ка, построились ровно! Вдоль стенки, вот так!» Клерки в очереди напрягаются, но ругаться нет времени. Утро буднего дня, скорее бы купить, что нужно, да мчаться по своим делам. И старательно его игнорируют. Я пробегаю в подсобку, Достаю из шкафчика униформу. Переодеваясь, гляжу на экран камер наблюдения. Теперь мужчина цепляется к парнишке, листающему журналу стойки с прессой. «Тебе что здесь, библиотека?» — орёт он на весь зал. «Купи сперва, потом читай». Попав под раздачу, парень окидывает наглеца недовольным взглядом и поворачивается к дату, барабанищему по клавишам кассы. «Это ещё кто? Ваш босс?» — уточняет он. «Э, нет». Растерянно отзывается дат между делом. «Покупатель?» «А, просто чувак с улицы?» Оно и видно. «Эй, дядя, тебе кто дал право к людям приставать?» По инструкции, любые конфликты с клиентами улаживают официальные работники магазина. Помни об этом, я быстро застёгиваю униформу и бегу к кассе подменить директора. «Ваш выход, шеф», — говорю я ему. «Ох, спасибо!» — выдыхает директор и, вырулив из-за стойки, вклинивается между мужчиной и парнем. Вручая клиенту квитанцию об отправке, я краем глаза слежу, не случится ли в зале потасовки. В этом случае я должна буду сразу нажать тревожную кнопку. Но директор, похоже, разрешает спор миром, и скандалист уходит, что-то бурча сквозь зубы. Весь магазин будто с облегчением вздыхает, и возвращается к обычному утреннему порядку. Порядок в комбине поддерживается принудительно. Любые инородные элементы устраняются моментально. Напряжение, царившее в зале ещё минуту назад, рассеивается, и покупатели вновь, как ни в чём не бывало, сосредотачиваются на своих булочках и кофе. Разделавшись с очередью, идём с директором в подсобку перевести дух. Выручили фуру сан Благодарит он меня. «Ну что вы, я рада, что всё закончилось хорошо». «Но что это за мужик?» «Никогда его раньше не видел». В подсобке мы застаём только что пришедшую Идзуми-сан. «Что-нибудь случилось?» спрашивает она у директора. «Да, заявился какой-то сумасшедший. Ходил кругами по залу, докапывался до покупателей. Слава богу, без драки обошлось. Ничего себе!» Кто-то из постоянных? Да нет, в первый раз вижу. Это меня и смущает. Даже на хулигана не похож. В общем, если снова появится, сразу звоните мне. Не дай бог ещё обидят кого из покупателей. Поняла, — кивает эдзуми -сан. Ну, тогда я домой. Сегодня ещё в ночь выходить. Хорошо вам отдохнуть. А, да, совсем забыла. Вы не могли бы намылить шею, сирахи. Работает спустя рукава, На мои замечания не реагирует. Идзуми-сан, чуть ли не постоянный сотрудник фирмы и проблемы других почасовиков, обсуждает с начальством напрямую. Да уж, от этого Сирахиев прям никакого толку. Я это почувствовал ещё на собеседовании. О работе в комбине он отзывался как о чём-то дурацком. Так чего ж нанимался? Взяли его только потому, что рук не хватает. Но официальный выговор по нему плачет, это уж точно. Да ещё и опаздывает то и дело. Вот, полюбуйтесь. Сегодня у него смена с девяти, а он до сих пор не явился. Идзуми-сан недовольно хмурится. «Сколько ему уже? Тридцать пять? Кто в такие годы нанимается на подработку в комбине? Только полные неудачники». «Да уж, жизнь коту под хвост. Абуза для окружающих», вздыхает директор. «Человек в обществе должен принадлежать либо работе, либо семье». Идзуми-сан... Вдруг, перестав кивать, легонько толкает директора локтем в бок. «И если, конечно, у него нет особых семейных обстоятельств, как у Фурукуры, верно?» «А, ну да, но с Фурукурой-то уже ничего не поделаешь. И вообще, она женщина, а этот — мужик», — поспешно добавляет директор, и прежде чем я успеваю что-либо сказать, возвращает беседу в прежнее русло. «По сравнению с ней сераха совсем безнадёжен». Он даже умудряется в мобилке своей ковыряться, стоя за кассой. «Да-да, я тоже видела», — вставляет Эдзуми-сан. Тут уже поражаюсь я. «Как? Во время работы?» Не брать с собой в зал мобильник — одно из важнейших правил. Ради чего нарушать такое простое правило, я и правда понять не могу. Но я ведь проверяю все видео, записанные, когда меня нет. Вы же знаете, Сераха новенький, Вот я и решил понаблюдать, какой из него работник. В целом, вроде справляется, но по мелочам так схалтует и норовит. Простите, что не заметила. Но, Фурукура-сан, вам ли извиняться? В последнее время вы отлично приветствуете клиентов. Недавно увидел вас на экране, так прямо восхитился. Столько лет без отгулов, не покладая рук. Значит, восьмой директор, даже когда его нет, всё-таки видит, как я предана нашему комбине. «Большое спасибо!» — энергично кричу я в поклоне. И тут в подсобку заходит Сираха. Э доброе утро!» — мямлит он еле слышно. Он настолько худ, что без подтяжек, проступающих из-под белой рубашки, с него бы точно спадали штаны. Руки такие тощие, будто кожа на них липнет сразу к костям. Как интересно в таком узеньком теле Располагаются внутренние органы. Сираха-сан, опять опаздываете. Без пяти девять вы должны стоять в униформе на линейке. И уж извольте здороваться, как положено. Открыли дверь в офис, приветствуйте бодро и громко. Да, и ещё. Сотовым телефоном разрешено пользоваться только на перерывах. А вы таскаете его с собой на кассу, не так ли? Я всё вижу. А, э -э, извините. Сираха явно смущен. «Вы о вчерашнем?» «Это Фурукура-сан рассказала?» «Он и правда думает, что я на него доношу». «Нет», — говорю я, качая головой. «Камеры, камеры!» — кричит директор. «В ночную смену я просматриваю всё, что случилось за день. Может, я не объяснял специально для вас, что в зал телефон проносить нельзя, но впредь учтите, это запрещено». «Вот как? Э, я не знал». Прошу прощения. Вот теперь знайте, и чтоб больше такого не было. А, да, Эйдзуми-сан, вы не могли бы пройти со мной в зал? Нужно собрать стеллажи с летними подарками. В этом году всё должно быть как можно ярче. Ай, а образцы подарков уже привезли? Конечно, я помогу. Хочу всё успеть за сегодня сам, но у каждой полки придётся менять высоту». А по низу, думаю, разложить летние аксессуары, так что еще одну полку придется добавить. Фурукуросан, хасан проводите линейку самостоятельно, а мы скоро вернемся. Хай. Как только директор Сидзуми Сан выходит, Сирах отсокоет языком. Я оборачиваюсь и вижу, как он произносит, будто выплевывая слова. Смотри-ка, всего лишь директор круглосуточной лавочки. «А сколько пафоса!» Когда работаешь в комбине, постепенно привыкаешь к тому, что люди часто смотрят на тебя сверху вниз. Лично меня это очень забавляет, и я даже люблю разглядывать в эти моменты их лица. «Вот ты какой человек!» — думаю я тогда. Среди подобных особей встречаются и те, кто сам работает точно так же и при этом считает свой труд унизительным. Я невольно заглядываю Серахи в лицо. У того, кто судит о чём-нибудь свысока, особенно интересно меняется выражение глаз. Иногда они загораются боязнью того, что их хозяину начнут возражать, а то и готовностью принять вызов и атаковать самому. Если же человек презирает что-либо неосознанно, его белки заливает смесь экстаза и собственного превосходства. А зрачки, словно подергивает пеленой. Я заглядываю в глаза Серахи, но вижу в них лишь банальное презрение и ничего больше. Поняв, что я изучаю его, Сераха открывает рот. Зубы его у корней пожелтели, а местами и почернели. Похоже, давненько не был у дантиста. Сколько щеки не надувай! А тебя просто наняли управлять занюханной лавочкой. Ты лузер по жизни. Командуешь отстоем. Так хоть не выпендривайся, мудак. Слова его очень грубы. Но бормочет он их так спокойно, что это совсем не похоже на реальную злость. Насколько я заметила, те, кто ставит себя выше других, обычно делятся на два типа. У одних высокомерие вскипает внутри, как звериная страсть а другие лишь повторяют услышанное от кого-то ещё. Сираха, похоже, принадлежит ко второй категории. То и дело запинаясь, он торопливо бубнит себе дальше. Эта лавочка просто отстой. Да в любом комбине работают только лузеры. Домохозяйки, которым не хватает зарплаты мужа, сопливые бездельники без планов на будущее студенты, которые даже в репетиторы не годятся. Да ещё гастарбайтеры, которые шлют свои жалкие енки семьям за границу. Отстой, по-другому не скажешь. Да ты что? Ну, просто мой двойник, поражаюсь я. Слова вроде использует человеческие, но ни о чём конкретно не говорит. Похоже, особенно ему нравится слово «отстой». Даже в такой коротенькой тираде употребил его аж трижды. Я киваю в такт его речи вспоминая, как описывала его сугавара. Скользкий тип, сочиняет кучу отмазок, а сам только и думает, как от работы откосить. «Так зачем же ты вообще сюда устраивался?» — спрашиваю я в лоб. Но сераха не пробиваем. «Жену себе найти!» — отвечает он, как ни в чём не бывало. «Чего?» — поражаюсь я. До сих пор я слышала много причин, по которым люди нанимаются в комбине кому-то близко от дома, кому-то сама эта работа кажется веселее других и так далее. Но ответ Сирахи — это что-то новенькое. Только я просчитался. Жениться тут не на ком. Куда ни глянь, либо соплячки, которым лишь бы развлекаться, либо совсем старухи. А ты что хотел? Работают-то здесь в основном студентки, которым замуж ещё рановато. Бывают, конечно, подходящие с виду покупательницы но уж слишком задирают нос. Весь этот район — сплошные офисы крутых компаний, а с девицами, которые там служат, каши не сваришь. Он продолжает шевелить губами, обращаясь непонятно к кому. Разве что к стенке с плакатом «Выполним норму по летним подаркам». Только и пялится, что на мужиков из своих же контор, а таких, как я, в упор не замечают. Женщины не меняются с незапамятных времён. В любой деревне самые молодые и симпатичные самочки достаются самым сильным и ловким охотникам. Вместе они рожают самое выносливое потомство, а всем остальным остаётся лишь утешать друг друга. Современное общество — жалкая иллюзия. На самом деле в нашем мире ничего особенно не изменилось с эпохи Дзямон. Только и научились, что болтать о равенстве полов. «Давай-ка, переодевайся уже». Затыкаю я чёртов фонтан его красноречия. Не проведём линейку вовремя, опоздаем к началу смены. С недовольным видом Сераха тащится к своему шкафчику и, даже запихивая туда рюкзак, не перестаёт бурчать. Наблюдая за ним, невольно думаю о скандалисте, которого наш директор только что выставил вон. «Что ж», — говорю я негромко, — «и тебя исправят». «А?» Откликается он, будто не расслышав. «Так, ничего. Готов? На линейку становись?» Порядок в комбине поддерживается принудительно. Добавляю я уже мысленно, глядя, как он с неохотой застёгивает курточку. «Вот и тебя исправит. Не успеешь глазом моргнуть». В недельник утром обнаруживаю, что фамилия Сирахи в рабочем графике зачеркнута красным крестом. Наверное, взял отгул, думаю я. А на смену вдруг заступает и Цзуми сан которая сегодня должна была отдыхать. «Доброе утро! А что случилось с Сирахой?» — спрашиваю директора, заглянувшего в подсобку после ночи за прилавком. А, Сираха!» — криво усмехается он, переглянувшись Сидзуми-сан, и добавляет уже невозмутимо. «С ним мы вчера побеседовали. Больше он здесь не появится». Ну вот, пронеслось у меня в голове. Так и знала, что этим кончится. Пока он от работы отлынивал, до да списанные продукты тайком подъедал, мы ещё закрывали глаза. Но преследовать постоянных клиентов — это уже ни в какие ворота не лезет». Женщина забыла зонтик, пришла забрать, а он, представьте, так на неё залип, что скопировал телефонный номер с её квитанцией на доставку и принялся вычислять, где она живёт. Идзуми-сан его засекла. Я тут же проверил видеозаписи. Всё подтвердилось. В общем, мы с ним поговорили, и он уволился. Ну и кретин, думаю я. Конечно, иногда бывает, что работники нарушают правила по мелочам. Но о таком беспределе... Я не слышала ещё никогда. Хорошо ещё обошлось без разборок с полицией. Он из самого начала вёл себя странно, продолжает директор. Переписал телефоны всех девушек из ночной смены, названивал им, поджидал их под утро в подсобке, предлагал домой проводить. Даже к замужней Идзуми-сан подкатить пытался. Работал бы с такой прытью, цены б ему не было. Вот и вам, Фурукура-сан. Он не нравился, верно? Идзуми-сан брезгливо морщится. «Омерзительно. Реальный извращенец. Продавщица его отфутболили. Он на клиенток переключился. Подонок, иначе не скажешь. Зря мы его в полицию не сдали». «Да ладно вам, это же не преступление». «По-вашему, это не преступление? А он невинная овечка. Сажать таких надо сразу, и дело с концом». Несмотря на общее возмущение, С уходом с сирахи в магазине становится легче дышать. Все оживают и болтают, будто груз сбросили с плеч. «Если честно, я весь извёлся», — признаётся директор. «Пускай лучше людей не хватает, чем так». Сугавара, едва появившись, тут же включается в разговор. «Да уж, работать с ним — адский ад. Не человек, а ходячая отмазка». «Делаешь ему замечание, а он тебе про эпоху Дзямон загибать начинает. У пацана точно не все дома». Идзуми-сан возмущённо фыркает. «Именно. Треплох уже некуда. Такую ересь несёт, просто уши вянут. Очень прошу вас, шеф, таких работничков больше не нанимать». «Да ведь я лишь потому, что рук не хватало». «Да, в его годы вылететь с подработки в комбине способен только полный мудак». «Теперь пускай окажет нам любезность и подохнет где-нибудь в канаве». Все дружно хохочут. Я за компанию киваю. Да, мол, все верно. Но тут же думаю. Окажись таким же инородным телом я сама, и меня точно так же пошлют подыхать в канаве. Ну вот, опять кого-то искать придётся. Надо повесить объявление. Так организм комбини обновляет очередную отмершую клетку. На редкость бодрая утренняя линейка заканчивается. Я направляюсь к кассе. И на полпути замечаю постоянную покупательницу, старушку с тростью. Согнувшись, она тянется к товару на нижней полке. Явно рискую грохнуться в любую секунду. «Позвольте, я вам помогу», — говорю я и снимаю с полки банку клубничного джема. «Вот эту? Я не ошиблась?» «Спасибо», — улыбается старушка. Отношу её корзину на кассу. Старушка достаёт кошелёк и бормочет то же, что и всегда. «У вас же тут ничего не меняется, правда?» «Вообще-то сегодня у нас стало одним человеком меньше», — думаю я. Но вслух говорю лишь «спасибо» и начинаю сканировать её покупки. Глядя на эту старушку, я невольно вспоминаю ту, что стала моим первым покупателем 18 лет назад когда наш комбини только открылся. Она точно так же заглядывала к нам каждый день, опираясь на трость, а потом перестала. То ли здоровьем совсем ослабла, то ли переехала в другое жильё. Этого нам знать не дано. Но сама сценка из того первого дня повторяется со мною снова и снова. Сегодня, уже с новой старушкой, я встречаю точно такое же утро, в 6607 раз. Лёгким движением укладываю яйца в пакет. Те же яйца, что и вчера, хотя и совсем другие. В тот же самый, вчерашний пакет, кладу всё те же палочки для еды. Принимаю ту же мелочь и улыбаюсь тому же утру. Получаю СМСку. Михо предлагает устроить барбекю. Решаем собраться у нее утром в воскресенье. Вызываюсь помочь ей до обеда с покупками. Как вдруг мне звонят из дома. Кейка, ты ведь говорила, что завтра собираешься к Михо. Может, ты к нам заедешь на обратном пути? Папа очень скучает. Ох, боюсь, не смогу. В понедельник с утра на работу. Я хочу вернуться пораньше. Да что ты, как жаль. Даже на Новый год домой не заглянула. Уж появись, как сможешь. Угу. В этом году из-за нехватки рабочих рук мне пришлось заступить на смену уже с первого января. Наш комбини открыт круглый год, но в новогодние праздники продавцов всегда не хватает. Домохозяйки берут отгулы из-за семейных хлопот, Иностранные студенты разъезжаются по домам. Конечно, навестить родителей — дело святое. Но когда без тебя загибается целый магазин, волей-неволей выбираешь работу. Ну и как ты там? Каждый день на ногах совсем небось умаялась. Что у тебя происходит-то? Всё по-старому? В этих маминых расспросах так и слышится страстное ожидание каких-нибудь перемен. Видимо, она уже устала от того, что за последние 18 лет в моей жизни не меняется ничего. Я отвечаю, что новостей особых нет. «Вот как!» — вздыхает она то ли с облегчением, то ли с досадой. Отключившись, я гляжу на своё отражение в зеркале. Со дня моего перерождения в человека Комбини я постарела. Не то чтобы это сильно меня беспокоило, Но уставать я стала быстрей. Это правда. Иногда я гадаю, что со мной будет, когда я совсем состарюсь и больше не смогу стоять за прилавком. Нас шестой директор уволился, потому что не мог работать из-за болей в пояснице. Чтобы такого не случилось со мной, моё тело должно оставаться здоровым. На следующее утро, как и обещала, помогаю мехо с покупками и подготовкой к барбекю. К обеду подтягиваются мужья Михои и Сацуки, а также старые друзья, живущие далеко. Все, с кем я не виделась уже тысячу лет. Всего собирается человек пятнадцать, но не замужем только я и ещё две подруги. Не все девчонки пришли с мужьями, и поначалу я ни о чём таком не задумываюсь, пока Мики, ещё одна старая дева, не шепчет мне на ухо. Похоже, мы трое здесь лишние, да? «Как же давно мы не виделись. Когда собирались-то в последний раз? На том пикнике под цветущей сакурой?» «Точно, в марте! Я как раз навещала родителей. Ну, рассказывайте, кого куда жизнь занесла». Все, кто давно не приезжал в родные края, рассказывают пару слов о себе. «Я теперь в Йокогаме. Живу от фирмы в двух шагах». «О, работу сменила, что ли?» «Ну да, перешла надёжную фабрику». На прежнем месте отношения не сложились. А я после свадьбы в сайтом перебралась, хотя работаю там же. Я, как видите, пока с мелким в декрете сижу, говорит Юкари. Подходит мой черёд. Ну, а я на подработке. В комбине. С моим-то здоровьем. Я включаю свою обычную отмазку, как учила сестра, но Эри перебивает меня на полусловие. Подработка? «Так ты замуж вышла? Когда?» Уточняет она так, словно иначе и быть не может. «Да нет, не вышла», — отвечаю я. «А чего ж на подработке тогда?» Удивляется Макико, явно сбитая с толку. «Ну, говорю же, здоровье-то у меня не ахти. С таким хлипким здоровьем, как у неё, за постоянную работу лучше не браться», — прикрывает меня Михо. «Но не успеваю я поблагодарить её», как в разговор встревает муж Юкари. «Погоди, но работа в комбине целый день на ногах. Как же ты выдерживаешь?» — спрашивает он недоверчиво. «Я вижу его впервые в жизни, а он уже нависает надо мной, хмурясь так, словно сомневается в самом факте моего существования. Ну, никакого другого опыта у меня нет, так что и физически, и морально мне в комбине легче всего». От этих слов его перекашивает так, словно он видит перед собой привидение. Да, но так долго? То есть не можешь работу найти, так, может, хоть замуж выскочишь. Вон сейчас сколько возможностей. Даже по интернету найти жениха, расплюнуть. Я смотрю, как муж Юкари плюётся словами. Как слюна его брызжет на мясо, жарящееся на гриле. И думаю, что не стоило бы так нависать над едой, когда болтаешь. Но тут ему начинает поддакивать ещё и муж Михо. «Это верно. Почему бы тебе кого-нибудь не найти? Тут ведь даже не важно, кого. Вам-то женщинам в этом смысле проще. не то, что мужикам. Так, может, познакомим нашу Кейку с кем-нибудь?» — восклицает Сацуки. «Йодзи, у тебя ведь столько приятелей?» «Верно, давайте!» — возбуждаются все вокруг. Есть же кто-нибудь одинокий, чтобы подошёл в самый раз. Муж Михо что-то шепчет жене на ухо, а затем натянуто усмехается. Ну, у меня в друзьях сплошные женатики, так что я пас. А давай зарегим тебя на сайте знакомств. Кстати, для профиля лучше сфоткаться прямо сейчас. Картинка с друзьями на барбекю всяко привлекательнее, чем самодовольное селфи. Вмиг женихи подтянутся, вот увидишь». «О, точно, точно! Давайте снимать!» — кричит Михо. «Конечно! Твой счастливый шанс!» — добавляет её муж, еле сдерживая смех. «Шанс?» — наивно переспрашиваю я. «Вы правда думаете, что от этого будет польза?» Муж Михо растерялся. «Ну, попробовать стоит. И чем раньше, тем лучше. То, что сейчас, затягивать не годится. Сама же в душе паникуешь, верно?» Ещё пара лет, и считай, твой поезд ушёл. То, что сейчас? То есть так, как живу я, жить нельзя? Но почему? Мой невинный вопрос повисает в воздухе, и я слышу, как муж Михо шепчет. Приплыли. Ну, в душе-то и я паникую, легко признаётся Микки, ещё одна старая дева. Но у меня столько загранкомандировок, что прямо не знаю. У тебя, Мики, слишком крутая работа. Тут же вставляет муж Юкари. И зарабатываешь ты больше любого мужика. Для тебя подобрать партнера непросто. Ой, мясо, мясо, поджарилось, налетай. Меняет скользкую тему Михо. Все с облегчением растаскивают еду по тарелкам и дружно вгрызаются в мясо, заплеванное мужем Юкари. Внезапно ловлю себя на дожавью. Как и тогда, в первом классе. Все вокруг словно избегают общаться со мной, то отворачиваясь, то отходя подальше, и лишь иногда ощупывают меня любопытными взглядами, как диковинную зверушку. «Ну вот, теперь и ты, инородное тело», — говорю я себе рассеяно. Перед глазами встаёт Сираха, которого выкинули с работы. «Значит, теперь мой черёд». Нормальный мир поддерживает свой порядок принудительно. Все инородные тела он потихоньку выбрасывает, а отбросы утилизирует. Так вот почему я должна исправиться. Иначе нормальные люди выкинут меня на помойку. Наконец-то я поняла, что же именно старалась исправить во мне моя собственная семья. К концу дня... Уже возвращаясь от Михо, я вдруг так отчаянно захотела услышать симфонию комбини, что решила заглянуть в магазин. «Фуру Курасан? Что случилось?» Улыбается мне старшеклассница из вечерней смены, не отрываясь от уборки. «У вас же сегодня выходной!» «Да, но...» Возвращалась от родителей и подумала, не разместить ли парочку заказов. «Ну, вы даёте. Просто герой труда!» В подсобке встречаю директора. Сегодня он вышел раньше обычного. «Шеф, заступаете в ночь?» «А, Фурукура. А вы чего здесь?» «Да вот, свои дела переделала. Еду мимо и думаю, забить что ли цифры по заказам?» «По кондитерским? Так я уже вбил. Проверьте, если не трудно». «Да, спасибо». Лицо у шефа какое-то бледное. Не досыпает, что ли? Сажусь за компьютер. Открываю колонку заказов. «Как ночной персонал? Комплектуется?» «Да ни черта. Пришёл тут один кандидат, да я забраковал. После случая с Сирахой главное не забывать. Нам нужны люди годные». Наш восьмой директор так часто говорит слово «годный», что я всякий раз задумываюсь. На что же гожусь я сама? Может, я и работаю лишь потому, что хочу быть годным для чего-нибудь инструментом. А что за кандидат? Да мужик-то вроде ничего, но возраст. Пенсионер из прежнего магазина только что уволился из-за болей в спине. Вот и меня стал просить об отгулах, как только спину прихватит. Я ещё понимаю, когда о таком предупреждают заранее, а если в последнюю минуту? Нет уж. Лучше я буду сам по ночам выходить. Понятно. Таков физический труд. Стоит сломаться телу, как в негодность приходит вся твоя жизнь. Как бы я ни старалась, как бы не собирала волю в кулак, однажды годы возьмут своё, и в механизме комбини я стану негодной деталью. Кстати, Фурукура, ты могла бы в воскресенье после обеда прикрыть Сугавару? А то у неё концерт. Ай, прикрою, конечно. Правда? Очень выручишь. Что ж, пока ещё я инструмент вполне годный. Мышцы живота сжимаются от радости и тревоги одновременно. Ещё чуток подзаработать — это мы завсегда, отвечаю я шефу голосом суговары. Сираху у входа в магазин я замечаю совсем случайно. Ближе к ночи деловой район совсем обезлюдел но в тёмном углу чуть поодаль я вижу сгусток чьей-то тени. Вспоминаю охоту за призраком, в которую играла ещё ребёнком, протираю глаза, приближаюсь и обнаруживаю испуганного Сераху, жмущегося украдкой к тёмной стене здания. Похоже, он ждёт появления той покупательницы, чей адрес собирался узнать. Не зря же директор рассказывал, как после смены Сираха ошивался в подсобке, дожидаясь, когда она заглянет к нам за любимыми сухофруктами. "Ты чего, Сираха? В полицию захотел?" говорю я, подкравшись к нему сзади. Вздрогнув от неожиданности так, что я сама испугалась, он развернулся, узнал меня и тут же скривился. "О, чёрт. Фурукора ты, что ли? Засаду устроил?" А ты не в курсе, что домогаться покупателей — самое страшное табу для наших работников? Я больше не ваш работник. А я работник, и мимо пройти не могу. Мало тебе директор шею намылил. Так он сейчас здесь. Я позову? Он вдруг угрожающе выпрямляется и, нависая надо мной, глядит уже сверху вниз. Да что он мне сделает, ваш корпоративный халуй? Я ничего дурного не совершаю. Понравилась женщина, я её добиваюсь. Традиция, которая тянется между самцами и санками с древнейших времён. Но разве ты не говорил, что лучшие самочки достаются только сильным охотникам? Сам же себе противоречишь. Ну да. Я прямо сейчас без работы, но у меня блестящие планы. Вот открою своё дело. Девки слетятся на меня, как мухи на мёд. Так может сперва откроешь, а там и будешь выбирать из слетевшихся. Разве так не логичней? Сираха явно смущен. Так или иначе с эпохи Дзюмон у людей ничего не меняется. Просто они не хотят этого замечать. Все мы просто животные, отвечает он не в попад. Как по мне, этот мир дисфункционален, потому в нем и обращаются несправедливо со мной. Может и так. Думаю я. Но с другой стороны, а как должен выглядеть идеально работающий мир? Даже не представляю. И чем больше об этом думаю, тем меньше понимаю, что же такое мир. Возможно, просто химера. Не более. Сираха видит, что я молчу, и внезапно закрывает лицо руками. Я жду, что он чихнёт, но замечаю, как меж его пальцев Просачиваются капельки влаги. Плачет, что ли? Ну и ну. Не хватало ещё, чтобы нас увидел кто-нибудь из покупателей. «Давай-ка зайдём куда-нибудь», — говорю я, хватаю его за локоть и тащу в ближайший семейный ресторанчик.